Глава двадцатая. НИКО И ЭЛЕНА Не знаю, в каком часу ребята пришли в Урайли, но отчетливо помню, сколько времени было на часах, когда Элена решила мешать мне работать. В какой-то момент ей показалось, что находиться рядом со мной было гораздо интереснее, чем где бы то ни было, будь то танцпол или караоке, где Даниэль вот-вот мог остаться без голоса. Ребята очень часто приходили в мою смену. Они обычно проводили время между баром и танцполом, а когда клиентов было мало, болтали со мной. В тот вечер у Райли было достаточно оживленно, поэтому они то подходили к бару, то, когда я не мог уделить им время, уходили. Елена же в какой-то момент села напротив барной стойки и просидела там всю ночь. Было без пятнадцати когда что-то заставило меня повернуться — и я заметил, как Элена следит за мной взглядом. Я знал, что она сидела за барной стойкой из-за меня, ждала, когда я закончу обслуживать других и вернусь к ней. Но до того самого момента я не замечал, что она за мной наблюдает. Ее распущенные волосы лежали на плечах и кудрявились сильнее обычного, непослушные и непричесанные. Она поставила локти на барную стойку, уперлась подбородком в ладони и смотрела на меня. Когда наши взгляды пересеклись, она мне улыбнулась, но глаз не отвела. Мне нужно было обслужить одного клиента, а потом еще одного и еще. И каждый раз, когда я поворачивался в ее сторону, видел, что она продолжала за мной наблюдать. Между заказами я подошел к ней. Что ты делаешь? спросил я встревоженно. На Елене был черный узкий свитер с высоким горлом. Я знал, что ей было в нем жарко потому что видел, как этим вечером она несколько раз его дергала. Она снова это сделала. «А что такое?» — поинтересовалась она. «Ты следишь за мной?» — с любопытством ответил я. Мне пришлось ее оставить и обслужить посетителя. Я разбирался с оплатой и поворачивался к ней, она продолжала улыбаться. «И вот ты снова смотришь на меня». «А как ты это узнал?» — уточнила она. Она накрасила губы красным, ярким, темно-красным, который прекрасно сочетался с ее улыбкой. Кто-то меня позвал. Мне пришлось вновь ее покинуть. Я выслушал заказ, приготовил два напитка, обменялся удивленными взглядами с Еленой и вернулся к ней. Я это знаю, потому что поймал тебя на этом и не один раз. Значит, ты тоже за мной наблюдал? Да, но. Я снова засмеялся, потому что она тоже улыбнулась, но я не мог больше оставаться. Я ушел принимать заказ у следующего клиента, а потом у других, и все это время, всю ночь, я видел, как она продолжает следить за мной. Я нервничал и смеялся, вновь смотрел на нее и краснел, отводил взгляд, несмотря на то, что прекрасно понимал, что она делает это специально, а я не мог удержаться. Казалось, причину она мне так и не раскроет. Может, она просто хотела меня побесить. Все дождались конца моей смены, и мы закрыли Урайли. Даниэль сидел на стуле недалеко от входа, прислонившись головой к стене, вытянув ноги и свесив руки. Удивительно, как это он не упал, как ему удалось удержать равновесие. Когда мы, наконец, собрались уходить, нам пришлось его разбудить. В пятером мы вернулись домой. Температура на улице продолжала падать, но, оказалось, ни у кого не было необходимости идти быстрее обычного. Мы удалялись от бара привычной ленивой походкой, останавливаясь на каждом углу и выслушивая очередную глупость Даниэля, притормаживая у каждой витрины и рассуждая о пользе того, что никто не собирался покупать. И, наконец, остановились у Афелии. У настоящей Афелии. Пытаясь заглянуть внутрь, Ева заслонила с собой стекло. «Там и правда что-то есть», — прошептала она. Ее глаза заблестели. «Подойди поближе», — позвала она Софию. Еще ближе. Сейчас увидишь». «Нет, не там. Вот здесь». Это была странная картина. Даниэль прислонился к заклеенной газетами витрине Офелии. Казалось, он был далек от всего, что мы делали. Руки в карманах, взгляд потерянный. Ева и София, смеясь, наклонились к стеклу, Оно запотело от их дыхания. А Елена. Элена смотрела на бабочек Офелии. «Почему она фиолетовая?» спросила она. «Почему это именно бабочка?» София выпрямилась и подняла голову. «Возможно, это был магазин бабочек», предположил Даниэль. «Что ты имеешь в виду?» ответила Ева. Я заметил, как она сунула руку в карман косухи, как будто что-то искала. Искривилась, потому что не смогла найти пачку сигарет. «Видимо, это был настоящий облом — вспомнить, что после грандиозной пьянки ты решила бросить курить». «Я имею в виду магазин бабочек», — ответил Даниэль, не вдаваясь в подробности. Он, в отличие от остальных, даже не смотрел на бабочку. Он вообще ни на кого конкретно не смотрел. Его взгляд был устремлен куда-то в пол, куда-то вдаль. Он был очень пьян. «Даниэль, магазинов бабочек не существует», — возразила Ева. «Потому что их всех закрыли, как и Офелию», — сказала с грустью София. Элена начала смеяться, но не стала ей возражать. Никто не стал. «Слушайте», — прошептал Даниэль, — «я все еще не купил лотерейный билет». Казалось, он очень переживает. «Ничего страшного. Я обязательно куплю». «Знаю». «Я отдам тебе свой выигрыш. Весь его тебе отдам, чтобы ты открыл Офелию». «Ух ты!» — встряла София. «Как щедро». «Как думаешь, сколько выиграешь?» — спросила Ева. «Самый крупный приз», — уверенно заявил Даниэль. Элени стало ужасно смешно. Я похлопал Даниэля по плечу. «Спасибо. Это очень мило с твоей стороны». Даниэль тоже похлопал меня по плечу и быстро меня обнял. «Ты же знаешь, что я люблю тебя?» Мы уже собрались двинуться в путь, как сзади зазвенел звоночек, и мы обернулись. Прежде чем увидеть приближающийся к нам велосипед, я почувствовал, как кто-то дернул меня за руку и тихонько отодвинул в сторону. «Осторожнее», — шепнула Элена. «Меня бы не сбили, но я все равно поблагодарил ее». Рада была спасти тебе жизнь, решительно ответила она. И вдруг, вместе с ее улыбкой, я осознал, что она взяла меня за руку. Пальцы Елены, теплые и крепкие, обвили мои. И это было наяву. Я был там и смотрел на нее. Мы двинулись с места. Все двинулись с места, но я на секунду остановился, потому что еще не до конца осознал, что произошло. Но Елена начала идти и я пошел за ней, потому что она вновь немного дернула меня за руку. Я сделал один неуверенный шаг, второй, третий, и продолжал идти, не веря, что Елена держит меня за руку, и у нее это выходит так легко, так естественно. Мы вместе шли домой, и наши руки стали терять тепло из-за ледяного воздуха, но нам было все равно. Елена не заметила. Должно быть, для нее это было так же естественно, как дышать. У меня были схожие ощущения. Я не знал, как раньше жил без этого. Но как только ее пальцы дотронулись до моих, я вдруг понял, что ни за что ее больше не отпущу. Через квартал я немного расслабил хватку, чтобы переплести наши пальцы. Осмотрел трассу, натянул веревку, потому что знал, что она заметит. Но Елена никак не отреагировала. Она приняла эту перемену, это прикосновение, и продолжила идти рядом со всеми остальными, молча слушая пьяную беседу Даниэля и Софии. Вдруг она запнулась о свои же ноги. Трудно было поверить в то, какой неуклюжей Элена могла быть, учитывая ту легкость, с которой она взбиралась по трассам и крышам. Так мы и шли, держась за руки, до самого подъезда. Я медленно таял все это время. Таял от каждого сантиметра, где моя рука касалась ее кожи, от каждого прикосновения наших плеч. Я таял от соприкосновения каждой клеточки. Когда мы разомкнули руки, я парил. Элена и София на прощание помахали нам рукой и продолжили прощаться у подъезда, несмотря на то, что мы сказали им сразу заходить, ведь они могли замёрзнуть. «Произошло что-то, о чем я не знаю?» Ева засунула руки в карманы и немного съежилась. «Мне не нужно было спрашивать, о чем шла речь. Я и так знал». «Ты думаешь, я бы не побежал к тебе с новостями?» По ее карим глазам было видно, что она улыбается, хотя шарф закрывал половину ее лица. «Так я и думала. Значит, ситуация все та же?» «Та же», — подтвердил я. Несколько секунд Ева ничего не говорила, но я знал, что она еще не закончила. Прошло уже несколько недель с твоего свидания с Еленой, и до сих пор ничего не произошло. «Это было не свидание», — быстро возразил я. «Не в том смысле». «Ты ее пригласил», — парировала она. «Вы встретились наедине, и вот теперь вы ходите за ручку». Я пнул какую-то валявшуюся на дороге плитку. «А если я ошибаюсь?» «В чём?» — с напором спросила Ева. Даниэль шел впереди нас. Он напевал себе под нос какую-то песню, которую наверняка до этого пел в караоке и, кажется, не интересовался нашей беседой. А если все было не так? Вдруг? Вдруг это было никакое не свидание? Я не знаю, Нико. Не знаю, что думает Элена. Наверное, тебе лучше спросить у нее? Я засмеялся. Ну да, конечно, потому что это проще простого, задавать вопросы, не рискуя послать все к чертям собачьим. Ева остановилась и посмотрела на меня. Она открыла рот, готовая мне возразить, но так ничего и не сказала, увидев мое выражение лица. Да, лучше ничего не говорить. Ева вздохнула. Мы никчемны, когда дело касается романтики, подвела черту она. Я приобнял ее за плечи. Абсолютно никчемный.